Глава 45. Территория пеликана освещалась слабо, но этого света вполне хватило в фотокамере. Вид с крыши на территорию, на то, как прочерчены дорожки, расположены клумбы, открывал символическую картину движущегося колеса, чьим центром являлось здание отеля. Пока Валерия изучала снимки, вернулся Марк. Парень принёс с собой какой-то трепичный свёрток. В свёртке оказались обрывки ткани, пара пластмассовых обломков, а сама материя свёртка была ничем иным, как почти целым платьем, белым в красную полоску. Это всё, больше ничего не нашёл. Девушка сложила трофеи обратно в платье и завязала его узлом. Ничего, обсохнув, Марк стал одеваться. Всё осмотрел, даже в море заходил, только это всё, что застряло между камней. Значит, Ксюша видела не тело, а вещи из чемодана. С обрыва сбросили багаж Беллы. Тогда остается надежда, что она жива. Натянув майку, парень отбросил со лба мокрые волосы. Остается. И я думаю, что живой или мертвый ее из отеля не увозили. Она все еще там. Почему ты так решила? Идем, по дороге расскажу. Прихватив свёрток, они вышли на дорогу и направились к набережной. По пути Лера стала рассказывать о снадобье с дурманом и маслом чёрного тмина. В небольших количествах его использовали в ритуалах чёрной магии, добавляя в светильники вместо масла лампадного. Также при помощи этого снадобья Человека можно погрузить в дремотное сбытие, в котором он может пребывать достаточно долго, пока не умрёт от истощения. Причём погружаться в это беспомощное состояние будет постепенно, в течение нескольких дней. Дрянь эту выпить надо или каким образом снадобье должно в человека попасть? Заинтересовался Марк. Достаточно в закрытом помещении положить салфетку с парой капель Человек быстро почувствует слабость, усталость, желание прилечь и поспать. Тогда уже можно намазать ему лицо, руки, и дело сделано. Потом лишь обновлять с надобья на коже по мере надобности. Считаю, что Беллу погрузили в дремотное состояние прямо у нее в комнате, а потом куда-то перенесли, там же, в отеле. А тот, кто это делает, сам не дуреет, можно ведь надышаться. Для этого существует противоядие на основе мяты и полыни. Кстати, ничем таким от Серафимы Михайловны не пахло? Нет. Уверен, уверен. Уж запах мяты я ни с чем не перепутаю. Они вышли к трамвайным путям и встали на остановке. Глядя на сверкающие под солнцем серебряные полосы рельс, Валерия произнесла задумчиво: Ритуалы с огнём и дурманом обычно на открытом пространстве проводят. Если это делать в закрытом помещении, то там должна быть очень хорошая система вентиляции. Если предположить, что ритуальное место где-то под землёй, в подвале отеля, то на территории должны быть воздуховоды. Я внимательно рассмотрела все фотографии, но ничего похожего не увидела. Значит, где-то в другом месте шабышо устраивают? Нет, уверенно ответила Лера. Сам отель с территорией вокруг него это и есть ритуальное место. Там всё подчинено символике обряда Колесо бессмертия. Вот только изображение на стене ресторана мне всё ещё не до конца понятно. Надеюсь, Роман подскажет что-то дельное. «Что за обряд? Вечно жить хотят? Вечно жить в Девноморске я бы никому не посоветовал». Девушка смеялась, подошел в трамвай, молодые люди зашли в салон и встали на задней площадке. Не особо вдаваясь в подробности, Валерия рассказала, что представляет собой колесо бессмертия. «Обряд этот может длиться десятилетиями, и с поколения в поколение его будут поддерживать, как тлеющий огонь». получая благосостояние, исцеление от болезней, защиту от врагов. Но этот ритуал, как движущееся колесо, должен наматывать на себя всё новые и новые жертвы приношения, иначе он раздавит самих магов. Но в пеликане происходит что-то ещё, добавила Лера. То, что случилось с Антошей, это не результат воздействия колеса. «Похоже, там кого-то вызывали, какую-то мощную злую силу». «Не скучная гостиница», — хмыкнул Марк. «И как там люди работают и ничего не замечают?» «Разве придет кому-то в голову, что обычный старый маленький отель по сути есть алтарь черной магии? Интересно, когда его построили и кто конкретно?» После цирка поеду в городскую библиотеку, поищу в архивах всю возможную информацию о той части побережья и его застройки. Даже по внешнему виду понятно, что Пеликан самая старая гостиница на возвышенности, остальные построены гораздо позже. Трамвай подошёл к остановке, Лера с Марком собрались выходить, и тут позвонила Варя. Пришёл мастер, смотрят кухню, сообщила она. Вы когда вернётесь? Минут через 10 будем, ответила Лера.